Глава 15 Трубецкой сделал шаг вперед и поднял правую руку, направив ладонь на монстров. Рык сразу прекратился, звери склонили головы и начали пятиться, медленно отступая. На него они смотрели с уважением, а на меня продолжали порыкивать, но все равно продолжали отходить. Через минуту все войско вспомнило о других неотложных делах и скрылось в лесу. «Если бы не я, твои мечи бы тебя не спасли», — важно произнес Михаил. Выпендриваешься, хмыкнул я, хотя его лицо оставалось по-прежнему невозмутимым. «Ты просто меня недооцениваешь. Я бы и без мечей с ними справился. Голыми руками и ногами». Выпендриваешься? он в точности повторил мою интонацию. «Один-один. Ничья», — отмахнулся я. Ты, конечно, крутой воин, но не забывай, ты в чужом мире, а они у себя дома. Хочешь сказать, что здесь они сильнее? Это тоже, но главная суть в том, что слабее ты. Я помню, как твои мечи пылали там, в тронном зале. Сейчас ведь ты не сможешь этого сделать, правильно? Это да. Сила, которая здесь витает, слишком чужда для меня. Я не хочу впускать это внутрь. И не надо. Пока я рядом, тебе это не понадобится. К тому же неизвестны последствия взаимодействия Паладина с энергией этого мира. Мы шли дальше по лесной тропе. Я вертел головой во все стороны, чтобы лучше разглядеть место, где мы находимся. Никакая местная живность нам больше не угрожала. Бросив взгляд вверх, я увидел перелетающую с ветки на ветку вслед за нами черную птаху. «Тот самый оглядатой, За нами неотрывно следят. Странно. Я уже думал, что ими управляют темные маги. Значит, это не совсем так». «Что это за мир вообще такой? На ад не похоже». «На ад?» — воскликнул Михаил, расхохотался в голос. «Нет, это не ад. Просто принципиально другой мир из множества миров параллельной реальности. Грешники сюда не попадают». По крайней мере, далеко-далеко не все. Не припомню, где я столько нагрешил, чтобы сюда попасть, да и помирать пока не собирался. «Параллельная реальность?» — переспросил я, и в голове всплыла прошлая жизнь, семья, которую я не видел уже несколько лет. Этот мир на мою реальность не был похож. Хотя кто сказал, что все обитаемые планеты нашей Вселенной должны быть похожи на Землю? «А сколько их, этих реальностей?» «Ты вообразил меня всезнающим мудрецом?» — усмехнулся он. «Не поверишь, не считал. А пытался?» «Мне этого раздвоения достаточно, чтобы не скучать. Другие не интересуют. А магия есть везде?» «Ты думаешь, что есть миры без магии?» — ответил он вопросом на вопрос. «И как ты себе это представляешь?» Есть миры и без машин, ракет, самолетов и сотовых телефонов. Но не потому, что там это невозможно, а потому, что до этого просто еще не дошли. Но мир, где не витает сила, я себе представить не могу. Скорее всего, просто некому ей управлять, но она есть абсолютно везде. Потоки силы — это и есть основная суть мироздания. Внезапно князь остановился и посмотрел на меня испуганными глазами. «Ты чего?» — насторожился я. В голове завертелись мысли, что он догадывается, кто я и откуда. «У нас проблемы», — взволнованно сказал он. «Точнее, пока только у меня». «Что случилось?» — спросил я, а у самого камень с души упал. Опасения не подтвердились. «Меня собираются пытать в нашем мире. Моим рассказам никто не верит». «Твою же мать!» Сплюнул я и схватился за голову, пытаясь пальцами заставить шестеренки в мозге крутиться в нужном направлении. «Черт побери! Как же я сразу не догадался!» «У меня есть идея. Скажи им, пусть позовут Ритигера. мол, есть особая информация лично для него». «Попробую. А в чем смысл?» «Ты же можешь сказать ему то, что я сейчас скажу тебе?» «Конечно». Он сдвинул брови и внимательно посмотрел на меня. «Понял. Я должен выполнять функцию межмирового телефона». «Ага, передатчик», — кивнул я. «Главное, чтобы не оказался передастом». Трубецкой уставился куда-то вдаль, сквозь листву, а я терпеливо ждал результата. Хотя ноги так и рвались побыстрее добежать до этого злополучного мага, который может помочь разрешить ситуацию. Взгляд Михаила вместо «отрешенного» внезапно стал каким-то страдальческим, и глаз задергался. «Начали пытать?» — спросил я. «Нет, пока только решили помутузить как следует. И где их научили так обращаться с особой княжеского рода? Я всех их запомню, просто так это не оставлю». «Они Ритигера позовут?» «Ага, сказали, обязательно позовут» но только после всех греческих и скандинавских богов, которые совершат со мной непотребство, Мне кажется, это какие-то низшие чины, причем не только по званию, но и по душевному устройству. Требуй начальника, любого. Уже не могу, я снова в отрубе. Вот же ослы бестолковые. Неужели такие оторвы работают в контрразведке? Не могу в это поверить. Не похоже. Какой смысл вырубать пленника, который сам предложил рассказать что-то важное? Скорее всего, это просто охрана решила позабавиться. Когда еще им доведется отметелить беспомощного высокородного? Хоть не покалечили? Вроде нет, но видок, похоже, изменился до неузнаваемости. Им даже не хватило ума по лицу не бить. Надеюсь, что им это просто так с рук не сойдет. Ладно, он говорил, давай пробежимся. «Только в моем случае это ненадолго». «Ну, хоть сколько осилишь», — ответил я и немного воспрял духом. «Беги вперед, а то я как ломанус, потом придется назад чесать. Скорее всего, уже не придется, тебя сожрут. Тогда и тем более». Трубецкой рванул вперед. Длинные полы его плаща развивались, как знамя на ветру. Для обычного человека он бежал очень даже неплохо, но для меня это был скорее неторопливый бег трусцой. Если я выложусь на полную катушку, то он меня потом полдня искать будет. Чтобы не наступать ему на пятки, я немного отстал. Это сыграло со мной злую шутку. Сначала я подумал, что споткнулся об ветку, но эта самая ветка обвила меня за лодыжку и потащила в сторону. «Эй!» Единственное, что вырвалось изо рта, чтобы обратить на себя внимание, когда, распластавшись на земле, старался ухватиться за деревья, чтобы меня не утащило. Михаил отреагировал довольно быстро. Через несколько секунд он оказался рядом и произнес странные слова. Это не было похоже на древний язык, который использовали темные маги. Нечто совсем другое. Хватка на моей ноге ослабла, потом исчезла совсем. Я, наконец, смог подняться и осмотреться. Ничего напоминавшего торчащий корень или щупальца. Словно ничего и не было, показалось. — Давай-ка лучше рядом пойдем, — предложил князь, убедившись, что я невредим. — Просто побыстрее. — Идем. Мне от тебя, похоже, ни на шаг отходить нельзя. Мы широким шагом потопали дальше. Я теперь присматривался к каждой ветке и каждому торчащему из земли корню. Подвох можно ждать откуда угодно. Тропа вела нас по краю странной деревни. Дома, срубленные из толстых бревен, были настолько старыми, что поросли мхом-лишайником. Судя по высоте дверей, здесь жили какие-то трехметровые великаны — Я уже решил, что поселение заброшено, но почувствовал запах какого-то варева, потом услышал стук топора. Когда мы прошли мимо дома, я увидел того, кто колет дрова. Это был Леший. Только на нем была нерванная одежда, хоть и потрепанная, а глаза не светились синим. Он проводил нас тяжелым взглядом и продолжил махать топором. Только сейчас осознал, что у волков и пантер глаза тоже не светились. Мою догадку подтвердил Трубецкой. Они проходили через созданные темными магами врата зомбированными, настроенными только убивать, любой ценой. Вот откуда та безбашенная отвага зверей, которые готовы были драться до последней капли крови. Михаил схватил меня за руку и резко остановился. «Ты чего?» — спросил я, крутя головой в поисках опасности. «Паша, ты знаешь, кто такой Виктор Рылеев?» — напряженно спросил он. «Он сказал, что если я не скажу ему, что произошло с его другом, он меня убьет. Скажи ему, что я спас ему жизнь на рыбалке в 15 лет. Об этом, кроме нас, знает только Боря. Он поймет, что я рядом, а ты не врешь». Князь пару минут стоял молча, потом повернулся ко мне и улыбнулся одним уголком рта. Сработало, он поверил. Спрашивает еще, как звали девчонку, что бегала за ним в восьмом классе. «Соня, как и мою отбывшую на тот цвет мачеху». «Отлично. Полный контакт. Кажется, сегодня меня убивать не будут». Он спрашивает, чем может помочь. «Скажи, пусть приведет к тебе Ритигера, Тогда точно все в порядке будет». Передал. Он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. Осталось только ждать. «Пошли дальше. Нам еще надо болото преодолеть, пока совсем не стемнело». «То есть смена дня и ночи здесь все-таки есть?» — хмыкнул я, ускоряя шаг. «А я уж подумал, что вечные сумерки. Не поверишь, тут еще и зима бывает. Тебе повезло, что сейчас не зима. Настолько все плохо? Даже хуже. Все словно вымирает, и наступает ледниковый период». Все обитатели уходят под землю, пока снег не растает. А если учесть, что год здесь раз в пять длиннее нашего, то, получается, все вымирает на пару земных лет. Теперь понятна цикличность появления оврат, — покачал я головой. Вот откуда эти перерывы. Ага. адепты тьмы очень ленивые. Они не хотят откапывать себе войска из-под земли. Неужели они до сих пор не придумали, как притащить сюда экскаватор? Притаскивали, но любая техника здесь отказывается работать из-за природных магнитных аномалий. Маги с ними пока не справляются. До заката еще далеко, решил я уточнить, когда мы подошли к бескрайнему болоту, которое тянулось до самого горизонта. Примерно часов восемь или девять. Тут сутки длятся, как наша неделя. Около того. А вот теперь тебе придется идти прямо за мной, след в след. Иначе утопнешь в своей броне. Может, ты лучше снимешь все это? Без чемоданчика не смогу. Там находится активатор процесса. Охренеть, придумали. А в туалет как? Это продумано. А разоблачиться без чемодана никак не получится. Значит, идем так. Смотри, не оступись. Мы прошли по больше километра, то утопая по колено, то ступая на твердую землю небольших островков. Миновали большой остров с поселением нагов. То еще сюрреалистичное зрелище, скажу я вам. Подходить ближе никакого желания. А вот деревенька Бэнша показалась очень изящной. Довольно мрачной, но очень симпатичной. Возникла ассоциация с эльфийской деревней. Я теперь понял, почему возле врат встречались особи только женского пола. Здесь мужики были слабой половиной. Скорее всего, и дара у них не было. Суетились по хозяйству, да за детишками присматривали. У меня от этого зрелища в голове случился дикий диссонанс. У нас, конечно, тоже эмансипация присутствует в какой-то мере, но далеко не настолько. Я перезернул плечами, отвернулся и пошел дальше. Шагнув на небольшой островок, Струбецкой снова резко остановился. Я, чтобы в него не врезаться, сделал шаг в сторону и чуть не ушел по пояс в болотную жижу. Если бы он не схватил меня за руку, то ушел бы еще глубже. Но что опять произошло? Раздраженно бросил я, выбираясь на островок и стряхивая с себя ком етиной и грязи. На бластере сидел лягушонок, которого я щелбаном отправил в болото. А «Вот это ты зря!» — покачал головой Михаил. Я услышал, как болото заклокотало, и из жижи высунулась голова огромного жабойда. Князь дернул меня за руку на островок, а сам встал на пути монстра, который быстро остепенился. Ридигер пришел. «Так бы и сказал. Зачем меня в болото макать?» «Извини, я ненарочно. Что мне ему сказать?» В ходе небольшого спиритического сеанса мы нашли взаимопонимание с преподавателем. Он обещал способствовать освобождению Трубецкого из-под стражей, а для начала отправить в тюремный госпиталь, где ему подправят немного расшатанное руками и ногами стражников здоровья. Начало положено. Теперь можно действовать без оглядки на проблемы по ту сторону врат. «Миш, озвучь, пожалуйста, еще один момент». Вопрос давно крутился у меня в голове, и я решил прояснить ситуацию. «Если я все правильно понял, то, убив тебя в этом мире, я закрою возможность для темных магов тащить в наш мир этих зверей. Так?» «К сожалению, не так. Есть достаточно могущественные маги, которые могут это делать без моего участия. Уничтожить ключ — это только начало, но очень важное. Потом придется отыскивать этих придурков по всему свету и уничтожать. Так зачем тогда ты им нужен, если и без тебя можно обойтись? Когда не станет ключа, в этот мир не смогут попадать новые адепты. Я сам никак не могу понять, как все это связано в один узел. Причем здесь темные магия, и эти ни в чем не повинные звери и другие обитатели, которых отсюда тащат в наш мир. Вполне возможно, что армия тьмы формируется и в других мирах. И в каждый из них можно попасть? Можно, только нужен или достаточно могущественный маг, обладающий такими способностями, или ключ, типа меня. Но ты можешь переместить только в этот мир? Я — да. Чтобы попадать в другие миры, нужен другой ключ. Жаль, — пробормотал я. У меня уже начала зарождаться надежда, что я смогу попасть в свой родной мир, увидеть свою семью. Правда, будет очень сложно объяснять им, что я — это я. Внешне это никакого сходства. — Почему, жаль? — настораживался князь. — Хотел куда-то попасть? — Теперь уже неважно, — отмахнулся я. — Все равно остается один момент. Я не хочу тебя убивать. По-другому никак нельзя. — Никак. Мой феномен как червоточина в пространстве. Пока существует мост, по нему можно пройти. Поэтому его надо уничтожить. А потом еще кучу веревочных подвесных мостиков, чтобы закрыть дорогу сюда окончательно. Что поделаешь, но новых мостов больше не будет, так что этот процесс не бесконечен. «Я не хочу тебя убивать», — пробормотал я сам себе под нос, но он услышал. «Почему?» «Ты хороший человек. Ты знаешь обо мне далеко не все. Того, что я знаю, достаточно, чтобы понять. Но я останусь жить в нашем мире. Это точная информация?» «Логично. Если мы его предку убили там, а он остался тогда здесь, то должно сработать и наоборот». «Хорошо, убедил», — согласился я. «Походу, он прав, но нежелание его убивать никуда не делось». Я представил, как, глядя ему в глаза, вонзая в его сердце остриё громовержца, и мне стало не по себе. «Да не переживай ты так», — сказал Михаил, прочитав мои эмоции. «Это нужно для сохранения мира, к которому ты привык. Обязанность паладина — защищать его от скверны любой ценой». «Ты еще и отцу моему это расскажи. Он тогда не стал бы отрекаться от этого пути. Просто пожал бы плечами и махнул рукой». Подумаешь, деревню спалил, зато мир защитил. По-хорошему, так и надо было. Он сделал правое дело, и у него на тот момент не было другого выхода. Я не стал ничего отвечать. С одной стороны, он прав. Но тогда, по этой логике, отца должны были судить за предательство Родины. Этого ведь не произошло, или я еще чего-то не знаю. Больше часа мы продвигались по болотам молча. Михаил периодически угоманивал гигантских монстров, которые хотели на меня напасть. Среди них были и те исполины, с которыми мы боролись на дне Москва реки. Пару раз из глубины озер всплывали и самы с щупальцами вокруг рта. Но ни крабозавров, ни стрекозла я так и не увидел. Может, они живут в степях или еще где-то. До гор, по моим подсчетам, оставалось больше трех часов ходьбы, когда я нарушил напряженное молчание. «Миш, а ты точно знаешь, что на той горе живет маг?» «Абсолютно». «Насколько я понял, людей в этом мире нет. А он кто?» «Человек. Ни черта не понимаю. Если он человек, значит, он тоже мост в другой мир. Правильно?» «Да». «Значит, его тоже надо убить, иначе весь концерт начнется заново. Он не из нашего мира». «Опа!» — искренне удивился я. «Откуда ты все это знаешь? Я встречался с ним, но ну, очень давно, лет пятнадцать назад или больше. Сначала мы с ним много общались, но потом с ним что-то произошло. Он уединился в своей башне, и больше я его не видел. Навязываться не стал. Так может, он помер давно? Я точно знаю, что он жив, и что достаточно могущественное, чтобы нам помочь». «Хорошо», — кивнул я и выбросил из головы рой вопросов, решив их не задавать. «Понял, принял, отстал». Когда я замолчал, мы как раз подошли к огромному озеру, которое тянулось влево и вправо, насколько хватало глаз. «Приехали», — объявил я и сплюнул в себе под ноги. «И как все это обходить? Плыть я в этой броне не смогу».